Что тебе надо? Возьмите меня с собой, пожалуйста. Куда? Вы же сбегаете. Просто собираюсь воздухом подышать. Я бесплатно вам покажу. Что покажешь? Проведу к секретному проходу. Тогда зачем тебе я? Ты сам можешь смыться отсюда? Боюсь. Чего? Там большущая крысиная нора. «И еще пауки. Только и всего? У меня сердце больное. Мне потрясения вредны. «И куда же ты отсюда двинешься? Пока не знаю. Но я не могу больше здесь находиться. И потом, я же теперь убийца, так?» Я не собирался говорить об убийстве. Мне хотелось причинить ему боль по полной программе. Я вытащил из брючного кармана порнографические карточки и развернул перед ним веером. «Вот что тебе на самом деле нужно. Сколько тебе? Одну? Две? Или не хочешь?» «Хочу». Голос студента задрожал. Его откровенность заставила меня смягчиться. «Хорошо». Вот три штуки. И скажи спасибо. Любимую карточку с девушкой с родимым пятном на бедре я, естественно, оставил себе. Извините меня, это же минимум полторашка, приличная сумма. Я их потом как следует рассмотрю. На стене засветилась голубая табличка с иероглифами «Запасный выход». Мы на цыпочках стали спускаться по лестнице. Студент шел впереди. Добрались до второго подземного этажа, никого не встретив по пути. В конце последнего лестничного пролета на стене висел фонарь для аварийного освещения. Я вынул его из гнезда. Это котел отопления, работает на мазуте. За ним вход в вентиляционную шахту. Летом все это не работает, так что опасности нет. Там поселились здоровенные крысы. У них такие красные хвосты, смотреть страшно. Перед нами была труба, составленная, как мне показалось, из четырех больших бочек, в которых перевозят топливо и масло. Вообще-то я тоже не люблю крыс. Но давать слабину на глазах у студента не хотелось. Я включил фонарь и посветил внутрь. Стенки все в царапинах. Кто-то скобрил их чем-то твердым, черный блестящий от минерального масла или мазута. Вряд ли такие нежные создания, как крысы, будут видеть себе гнездо в таком месте. Поехали. Студент схватился за мой ремень. Я согнулся в три погибели и стал продираться вперед, то и дело опускаясь на колени, чтобы проскочить трубу за несколько секунд. Я со своей задачей справился, но студент, топача по железу подкованными каблуками, производил позади меня такой грохот, какой можно услышать только на стройплощадке. Терпеть не могу таких увольней. Я понял, что наполовину высунулся из трубы на улицу, когда на меня вдруг обрушился ураганный порыв ветра. Тоннель кончился, и мы оказались на земле. Нас как будто ждали... Говорит парковка выполнения обета. Через несколько минут прекращается прием пожертвований преподобному Бодхисатфе Ханакумбе Дзидзо. Просьба поторопиться. Тебе тоже Ханакумба послышалось? Ханакумба? Да нет. Ханако. Ерунда какая-то. Если в палате у окна мне казалось, что объявления звучат с наветренной стороны, то здесь вроде было по-другому. В последнее время призрак Ханако вошел в моду. Откуда идет звук? С запада, из реки, параллельно больничному корпусу. Я решил уточнить, чтобы окончательно убедиться. То есть не с наветренной стороны? Нет». Воодушевленный его словами я двинулся на запад, вдоль здания больницы. Ты не чувствуешь запах серы? Ветер приносит. Да? Точно, сера. Парковка давно закрыта. Можешь идти, куда хочешь. Не надо меня сопровождать. Все равно надо мост перейти. Какое-то время мы шли молча. И все-таки они сказали... Ханакумба. Вы в какой-то фирме работали? Я и сейчас там работаю, если не уволили. А что за работа? Канцелярские принадлежности. Разрабатываем новые изделия. И какие же? Кенгуриную тетрадь. Это должно быть интересно. Чего интересного-то? Терпеть не могу, когда человек норовит подладится под кого-нибудь без всякой причины. «Вам не нравятся кенгуру?» «Их очень трудно отличить друг от друга. Говорят, у них недостаточно индивидуальных черт. Прямо как у тебя». «Я один раз ел кенгуру. Блюдо называется «джамп стейк». «По вкусу, как куриные бедрышки. Просто это мясо непривычное».